Глава вторая. Когда Джейн ушла и Уикерс вымыл посуду, он вдруг вспомнил, что целую неделю собирался позвонить Джо насчёт мышей. "У меня мыши", сказал он. "Что? Мыши?" повторил Уикерс. "Это такие маленькие зверьки, они разгуливают по всему дому". "Странно", сказал Джо. "Ваш дом отлично построен, в нём не должно быть мышей". Вы хотите, чтобы я вас избавил от них? Думаю, это необходимо. Я поставил мышеловки, однако хитрюги не обращают на них внимания. Я взял кошку, но она сбежала, не прожив и двух дней. Это уж совсем странно. Обычно кошки любят дома, где водятся мыши. Кошка была какая-то чокнутая, сказал Уикерс. Её словно околдовали, она ходила на цыпочках. Кошки, странные животные, согласился Джо. Сегодня я еду в город. Можете зайти, пока меня не будет. Конечно, ответил Джо. Последнее время почти не приходится травить мышей. Я заеду часов в 10. Я оставлю входную дверь открытой. Уикерс повесил трубку и подобрал с пола газету. Бросив газету на стол, он взял свою рукопись и прикинул её на вес. будто вес мог говорить о ценности написанного, о том, что он даром времени не терял и сумел выразить всё, что хотел, выразить достаточно ясно, чтобы мужчины и женщины, которые будут читать эти строки, именно так, как нужно, поняли его мысль, спрятанную за безликим строем типографских знаков. Жалко терять день, сказал он себе. Следовало остаться дома и засесть за работу. Эти встречи нужнее всего литературным агентам. Но Эн очень настаивала даже после того, как он сказал, что у него неисправна машина. По правде говоря, здесь он немного погрешил против истины, ибо знал, что Эп наладит её в любую минуту. Он глянул на часы. До открытия гаража оставалось около получаса. За работу садиться уже не имело смысла. Взяв газету, он вышел на крыльцо. И тут вспомнила малышки Джейн её милый болтовней и похвалах его кулинарным способностям. У вас есть жена, спросила Джейн. А почему у вас нет жены, мистер Уикерс? И он ответил: И у меня была девушка, но давно, очень давно. Её звали Кэтлин Престон. И она жила в большом кирпичном доме на вершине холма, в доме с колоннами, широкой лестницей и ложными окнами над входом. Это был старый дом, построенный во времена первых переселенцев, когда страну только начали обживать. Он был свидетелем многих событий и всё так же царил над окрестными землями, хотя изъеденные оврагами, они утратили былое плодородие. Уикерс был тогда юн. Так Юн, что сейчас сама мысль об этом причиняла ему боль, а потому не понимал, что девушка, жившая в старинном доме с колоннами, доме своих предков, вряд ли могла принять всерьёз юношу, чей отец владел умирающей фермой на полях, которые родилась чахлая пшеница. А может быть виной всему её родители. Девушка тоже была слишком юна и мало знала жизнь. Быть может, она ссорилась с родными, И в доме слышались резкие слова или лились чьи-то слёзы. Этого он так и не узнал. Между той прогулкой по Заветной долине и его следующим визитом её успели отослать в какое-то учебное заведение на востоке, и с тех пор она её больше не видел. В поисках прошлого он бродил по долине, пытаясь пробудить в себе ощущение того дня и той прогулки. Но яблоня цвели Иначе звучала песнь жаворонка, и былое очарование отступило в какую-то недосягаемую даль. Колдовство рассеялось. Лежавшая на коленях газета соскользнула на пол, Викерс поднял ее. Новости были столь же невеселы, как и накануне. Холодная война затянулась. Вот уже лет тридцать один кризис следует за другим, одни слухи сменяют другие — И люди привыкли зевая читать обо всём этом. Студент какого-то колледжа в Джорджии побил мировой рекорд по глотанию сырых яиц, одна из самых соблазнительных кинозвёзд собиралась в очередной раз выйти замуж, рабочие сталелитейщики готовились к забастовке. Была в газете и длинная статья об исчезновениях. Он прочёл её до половины. Исчезали какие-то люди. Исчезали целыми семьями, и полиция забила тревогу. Если раньше такие исчезновения были единичными, то теперь, не оставляя никаких следов, сразу исчезало по нескольку семей из одной деревни. Как правило, это были бедняки. Так что казалось, именно бедность служила причиной массовых исчезновений. Но объяснить, каким образом происходили эти исчезновения, не могли ни автор статьи, не опрошенные им соседи пропавших. В глаза бросился другой заголовок. «Мнение. Существуют и другие миры». Он прочел начало. «Бостон, Массачусетс. Ассошейтед Пресс. Возможно, нашему миру предшествует опережающий его на секунду мир, в то время как еще один мир на секунду отстает от нашего». Нечто вроде беспрерывной цепи миров, следующих один за другим. Такую теорию выдвигал доктор Винсент Олдридж. Уикерс уронил газету, задумчиво глядя на цветущий сад. Этот крохотный уголок земли дышал таким покоем, словно находился в другом измерении. Золотое утреннее солнце, шуршащая на ветру листва, цветы, птичий гомон, солнечные часы, деревянная ограда, которую давным-давно следовало покрасить. старая безмолвно умирающая ель, которая изо всех сил старается не терять связи с травой, цветами, своими собратьями. Никакие людские волнения не имели здесь власти. Здесь время мирно текло. Лето следовало за зимой, луна сменяла солнце, и было ясно, что жизнь это бесценный дар, а не право, которое одному человеку надо оспаривать у другого. Викерс глянул на часы. Пора было отправляться в путь.